Глава четвертая, где Илюха яростно машет дубиной, а затем его называют лешим. Интерлюдия. Из разговора по визору двух геймеров. Капец какой-то, в нашем кластере полный отстой. Ты сейчас в русском бегаешь? Ну, он вообще-то восточноевропейский. Хотя да, в основном здесь русский. И те, у кого денег на переход в другой кластер нет. Совсем все плохо. Куда хуже, чем плохо. Как я жалею, что предки не смогли свалить из страны. Сейчас у бати бизнес не идет. Мне даже денег не дали, чтобы создать персонажа вне отечественного кластера. Так перебился мелочевкой, что забросил на игровой кошелек. Ни другую расу, ни фракцию не выбрать нельзя. По умолчанию появляешься человеком с фракционной принадлежностью. Славянский дикарь. Подъем уровней ограничен десятым уровнем, когда у других человеческих фракций, как и у других рас, этого ограничения нет. Чтобы хоть что-то заработать, приходится брать квест у агентов епископа Феофила Евхаидского или агентов епископа Альдальберта на диких и грязных язычников. Да на зверье разное. В рабство ловить первых, забивать на шкуры и другие материалы с реагентом вторых. Жесть. А как же фракционные задания от славянских дикарей? Они же должны поднимать свою репутацию и усиливать всю родную фракцию, а также ее значимость на политической карте. Да какие там фракционные задания. Чтобы их получить, нужно иметь хоть какую-то репутацию с местными. А ее нереально поднимать. Им постоянно что-то не нравится в нашем поведении или делах. Чуть что не так, тебя из селения выдворяют, а то и на копье сажают. А репутация понижается в минус. Поэтому проще задания вражеских агентов выполнять. По чуть-чуть, но монетки капают. Так все делают, за редким исключением некоторых неадекватов. Накопят нужную сумму, поднимут репутацию. Например, с той же Германской империи. А потом отдают накопленное агенту и подают заявку на вступление в их фракцию. Таких принимают в рекруты. Фракции персонажа меняется, снимается блок на развитие после 10 уровня. Теперь можно продолжать воевать во славу империи и снова копить монеты. Это уже для смены расы, если есть такое желание. Чего так все сложно-то? Я, когда создавал перса, спокойно выбрал расу-фракцию. Теперь играю в удовольствие. Тебе везет. Эх, твои-то предки давно свалили за бугор. Теперь эльфом щеголяешь при деньгах. Ой, не кисни, будет и у тебя праздник. «Наш отряд собирается скоро отправить к вам на границу. Местных дикарей кошмарить. Пересечемся. Замолвлю за тебя словечко перед своими руководителями. Попробуем тебя более простым и быстрым способом к себе перетащить. Вот! Это просто отличная новость!» По мере приближения слышу новые крики. Стань на нее и дамажим!» «Сек! Скилл откатился!» «Хилл, резь танка!» «Хилл сдох!» «Ща вайпнемся!» «Есть! Стан прокнул! Вливаем дамаг!» «Умри, тварь!» О чем кричат уроды, мне непонятно. Это походу иностранцы. Выбегаю на финишную прямую, на ходу подбирая с земли здоровенную корягу. Впереди виднеются человеческие силуэты. Они продолжают что-то кричать. Оба противника стоят ко мне спиной и мое приближение не замечают. Над их головами ники прописаны красными буквами. Под именами олеют почти полностью опустевшие полоски. Я так понимаю, это шкала их здоровья. Рядом несколько человеческих трупов. Мне в голову приходит страшная мысль, что я опоздал. «Осталось детеныша убить!» – бросает один из человеческих силуэтов. «Да! Этот урод налетел на нас незаметно, цапнул меня за зад, а когда его пнули, спрятался под корнями упавшего дерева, Да я его сам завалю! — заявляет второй. — Опоздал, но не до конца. Можно еще спасти ребенка. — Ну, уроды! Получите! Ближайший противник в длинном сером плаще с капюшоном и деревянным шестом в руках. Визард-про. Шестой уровень. С размаху, ухватив обеими руками, опускаю богатырского размера корягу на голову расслабившегося придурка. — Хрязь! — Вы убили визард-про шестого уровня. Получен опыт. Вы убили врага вашей фракции. Репутация с фракцией «Славянские дикари» плюс 1. Вы убили игрока со статусом «Убийца» выше вас по уровню. Плюс 1% к урону и защите против других игроков. Вы убили игрока с «Вражеской фракции» выше вас по уровню. Плюс 1% к урону и защите против игроков вражеских фракций. То, что я убил урода, текст не требовался. Требовалось не быть глухим, чтобы слышать хруст костей черепа. Но сообщения перед глазами немного мешают, из-за чего врезаясь в уже мертвого визарда. «Вылезай, звереныш! Что за...» Труп первого убитого мной игрока отлетает вперед и врезается в парня в кожаной куртке и узким ножом в руках, что склонился над корнями поваленного дерева. Дедли Шоу. Седьмой уровень. Юноша разворачивается ко мне лицом, я снова замахиваюсь импровизированной дубиной. Игрок пытается пырнуть меня своим ножом. В этот момент из-под корней выныривает мохнатая морда, и звериные челюстью смыкаются на запястье вооруженной руки парня. А моя оглобля печатывается ему в нос. «Вы убили Дедли Шоу седьмого уровня. Получен опыт. Вы убили врага вашей фракции. Репутация с фракцией «Славянские дикари» плюс один». Вы убили игрока со статусом убийца выше вас по уровню, плюс 1% к уронную защите против других игроков. Вы убили игрока, вы убили игрока со вражеской фракции выше вас по уровню. Плюс 1% к урону защите против игроков вражеской фракции. Вами получен новый уровень, текущий уровень 2. Вот! А я о чем? Убиваешь врагов, становишься сильнее. Второй уровень дали. Это подтверждает мои домыслы. Я в игре. Как понимаю, мне повезло. Здоровье у убитых мной игроков оставалось с нос. Иначе с одного удара их не получилось бы вынести. А еще меня мучает один вопрос. Кто назвал славян дикарями? Нужно найти где-нибудь адекватных игроков, что не являются моральными уродами, и поспрашивать их об игре. А самое главное, как из нее выйти. Сбоку раздается то ли тихий жалобный рев, то ли скулеж. Из ямы под корнями поваленного дерева вылазит мой помощник в сражении с игроками. Это оказывается медвежонок. И если интуиция мне не изменяет, это тот самый, что испугался моего свистого ручья. Мохнатый комок подходит ближе и начинает лисать мою руку. Медвежонок. Третий уровень. Затем малыш, смешно ковыляя лапами, приближается к большому мохнатому телу что лежит среди трупов других игроков и начинает жалобно реветь. А в моей голове складывается картинка. Группа игроков толпой накинулась на медведицу. Кричали и ругались в процессе. Их-то я и услышал. Детенышем игроки называли медвежонка. А мне почему-то пришло в голову, что обижают именно человеческую женщину и ребенка. Но это теперь не важно. Я не жалею, что отправил на возрождение этих уродов. И рад, что спас малыша. А вот его маму не успел. Эх. От размышлений меня отвлекает медвежонок. Он снова рядом со мной и лижет мне руку. Что, дружок, есть хочешь? Спрашиваю его, так как про погибшую маму спрашивать почему-то неловко. А в ответ слышу протяжное. «Вау! Я тоже хочу есть». Со вздохом произношу я, глядя в грустные глаза медвежонка. Ты не знаешь, где можно набить свой желудок? А то у меня есть один вариант. Но далеко не факт, что смогу получить там что-нибудь съестное, а не чем-то твердым по голове. Медвежонок фыркает, цепляет зубами меня за штанину и начинает тянуть в сторону. А отпустив и проковыляв туда же, оборачивается и издает легкое рычание. «Ты меня зовешь куда-то?» Спрашиваю Махнатова. В ответ медвежонок фыркает, немного отбегает и снова оборачивается. — Ну ладно, пойдем. Посмотрим, куда ты меня приглашаешь. С этими словами припускаю за смешно ковыляющей мишкой. Через двадцать минут пути спрашиваю у прогулкой зверя. — Ты куда меня ведешь, косолапик? — Я отсюда могу и не выбраться, заплутая в лесу. — Эх, надо было сначала вернуться к ручью и напиться. Медвежонок издает. <глаз> Мол, я знаю, куда тебя ведут в ноги, и ковыляет дальше. Можно, конечно, развернуться, пока не поздно, и вернуться назад. Но мне очень интересно, куда может завести этот забавный зверь? И для чего он это делает? Да и что я теряю? Умереть не могу. Воскресну, если что. А времени не жалко. Мне его пока. Не на что тратить. За время пути дикие животные на нас не нападают. Хоть я и видел в отдалении некоторых представителей местной фауны. А что было бы, если мне пришлось идти одному? Еще через полчаса быстрой ходьбы я собираюсь разворачиваться, но медвежонок цепляет зубами меня за штанину и тянет, затем лижет руку и жалобно смотрит в глаза. Приходится поддаться на уговоры. А еще через 20 минут мы выходим на лесную поляну, в конце которой стоит огромный поросший мхом дуб. Я таких здоровых никогда не видел. И десятка людей не хватит, чтобы обхватить ствол. Медвежонок трусит к нему и устраивается в могучих перекрученных корнях. Подхожу ближе, замечаю в коре ствола ровную щель. Провожу по ней взглядом, и она оказывается ровной правильной линией. Затем она загибается. После внимательного осмотра делаю вывод, что в коре прячется дверь. Ого, тут леший, что ли, живет? Поражаясь находке и почесывая затылок, негромко проговариваю я, никому не обращаясь. Сам ты леший, скрипучий грубый мужской голос, служит мне ответом.